Напряженная обстановка. Метлы на взлет! Ничего не задевать! Дружно скомандовали сестры, и дело пошло. Метлы поднялись до верхушек деревьев и замерли, ожидая дальнейших приказаний хозяек. В город! крикнула Петронелла. Ее метла тут же послушно развернулась в указанном направлении. Сестры полетели вслед за ней. Лететь над заснеженной землей было одно удовольствие. Звуки долетали только в приглушенном виде. Поля и леса сверкали чистым снегом. Даже автобуса, ехавшего под ними по дороге, не было слышно. Тут и там по заснеженным полям мелькали следы, а Петронелла заметила мусорщиков, затеявших отчаянную битву снежками. «Ну разве не здорово, что пошел снег?» крикнула яблоневая ведьма и, не сдержав эмоции, перекувыркнулась вместе с метлой через голову. «Да!» — подтвердила Мерлина. «Угадай с трех раз, кому надо сказать спасибо за снег в ваших краях?» Петронелла засмеялась. «Я и забыла, какая ты ужасная хвостунишка!» Сестры позади нее покатились со смеху, да так, что еле удержались на метлах. «Нам еще далеко?» — спросила Вилма спустя некоторое время. По ее лицу начала распространяться бледность. — Нет, мы сейчас приземлимся, а до города дойдем пешком, — успокоила ее Петранелла. Она направила метлу вниз, и ведьмы одна за другой помчались навстречу земле. Они сели между тремя огромными дубами, стоявшими посреди поля. Там они спрятали метлы и отправились пешком в городок. А в старом доме Мельника обстановка по-прежнему оставалась напряженной. Лина почистила зубы со скоростью света, лишь бы успеть позавтракать до того, как Луис сядет за стол. За рекордное время она расправилась с мюсли и поспешила в курятник, чтобы покормить куриц. Когда она вернулась домой, Луис наливал молоко в свои мюсли. Лина знала, что он нарочно тянул время, чтобы не сидеть напротив нее за кухонным столом. Ее это устраивало. Она вообще не хотела находиться в одном доме с этим болваном. Лина надела сапоги и куртку, закинула рюкзак на плечо и шагнула к выходу. Но тут папа взял ее за рукав. Опля, пля, А кто это у нас сегодня такой невежливый? — Не знаю кто. — ответила Лина и протиснулась мимо папы к двери. «А где ты потеряла своего брата?» Лина вскинула голову. «Моего... кого? Понятия не имею, о ком ты говоришь». «Значит, вы еще не помирились?» «Нет, и с этим приматом я мириться не собираюсь». Оставив папу стоять с разинутым ртом в коридоре, Лина вышла на улицу. Только дойдя до автобусной остановки, Она сообразила, что сегодня довольно холодно, а следующий автобус будет через 15 минут. Лина печально посмотрела на свой дом, а затем наверх на яблоко Петранеллы. «Может быть, подождать автобуса у неё?» Затем она вспомнила про сестер и отбросила эту мысль. Вместо этого она потуже завязала шарф вокруг шеи и стала маршировать взад и вперед. Она была совершенно одна. Когда-то давно автобусная остановка была поставлена здесь ради людей, работавших на мельнице, а теперь ею пользовались посетители кафе. Но в этот ранний час, разумеется, никого еще не было. Лина посмотрела на часы. Оставалась одна минута, и Луис, к счастью, пока не подошел. Из-за угла показался автобус и медленно пополз по улице. Пыхтя автобус остановился перед Линой, Двери с шипением открылись. Тут появился Луис. В последнюю секунду он запрыгнул в автобус. Лина сидела во втором ряду, но он прошел мимо нее, как будто не заметив. В школе близнецы также не обменялись ни единым словом. Им и не пришлось, так как Лина, к счастью, сидела рядом с Анной Катриной, а Луис на первой парте с Тимом. Близнецов рассаживали специально — Иначе они болтали бы друг с другом все уроки напролёт. На пятом и шестом уроках была репетиция рождественского спектакля, который они будут играть на рыночной площади в последний учебный день перед Рождеством. Дети сами написали сценарий и затвердили наизусть все реплики. Сегодня настал важный момент. Пора было распределять роли. Госпожа Мороз уже взяла на прокат настоящие театральные костюмы. Самым красивым Лине показался костюм ангела. Платье было сшито из золотой парчи и доставало до пят. Также к костюму прилагались серебряные крылья и смешной кудрявый парик с нимбом. Не мудрено, что когда госпожа Мороз спросила, кто хочет играть ангела, все без исключения девочки подняли руки. Луис тоже вызвался, но Лина знала, что тот, как обычно, строит из себя клоуна. Госпожа Мороз выбрала на роль ангела Анну Катрину. Та покраснела от радости и засияла, как настоящий рождественский ангел. Лина чуть-чуть позавидовала лучшей подруге, но тут госпожа Мороз сказала, что Лина будет играть Марию, а это была главная роль. Марии полагалось простое темно-синее платье с серебряным поясом, которое Лине очень понравилось. Но тут госпожа Мороз сказала, что роль Иосифа будет играть Олаф, элина вспыхнула с головы до пят. Олаф подарил плитку шоколада, заставив всех думать, будто в обертке большой подарок. А кроме того, он страшно и воображала. Кто же захочет себе такого мужа? Кроме того, она слышала, как потешались над ней Луис и Тим. Тим четыре раза громко поцеловал воздух и крикнул. «Моя любимая Лина! Ой, Мария! Чмок-чмок-чмок!» «Любимый!» – пищал в ответ Луис. Лина скрестила руки на груди и яростно посмотрела на брата. Олаф покраснел так же сильно, как Лина, и ничего не сказал. К счастью, тут госпожа Мороз хлопнула в ладоши. «Луис, ты играешь пастуха, а Тим будет хозяином постоялого двора. Теперь нам нужны несколько овец, трое волхвов и король Ирод». Последнего никто играть не хотел, ведь он был плохой. Наконец, Йонас вызвался добровольцем, и госпожа Мороз была очень этим довольна. После того, как роли были распределены и улеглись все волнения, Мальчики были возмущены тем, что роль волхва Бальтазара досталась Ларетте, ведь она девчонка. В классе наконец-то воцарилась тишина. На обратном пути в автобусе Лина и Луис снова сели порознь. Им по-прежнему было нечего сказать друг другу, но все-таки Лина радовалась, что будет играть главную роль, и не могла дождаться, как расскажет об этом родителям.